Новичок спрашивает опытного винодела. Скажите, пожалуйста, а каким должен быть погреб, чтобы вино в нем хорошо дозрело? Крепко запертым. Забелем <связываем> их! Только что закончились соревнования женских сборных Москвы и Мелитополя по синхронному плаванию. Несмотря на то, что победили спортсменки из Мелитополя, зрители... Аплодировали всем участницам во время их традиционного обмена купальниками. Одеколон-верность не только спасёт вашу квартиру от тараканов, но и уберезёт вашего муза от случайных связей. Так, проведем тренинг на доходчивость. Давайте. Так, значит, у вас умер дедушка. А у меня есть еще один. Ага. А вы опаздываете на похороны. А я сяду на машину и показал. Нет, вы боитесь ездить за рулём. А я выпью для храбрости бутылку водки. Во! И вас пьяного останавливает гаисник. А я договорюсь, не договоритесь, это Женщина. А я познакомлюсь. Она страстная. А я уже пьяный. чем это вы себя мните? неваться дело, кем я себя мнул. <реклама> <реклама>